Аполлон брел по городу, держа в одной руке связку кувшинов медовухи. Навстречу проходили уставшие горожане. Никто не обращал внимания на худощавого демона, скрывавшего нижнюю часть лица железной маской. Люди уже привыкли, что авантюристы носят и не такие прибаутки. Он проходил мимо рыночной площади. Время уже близилось к вечеру, сворачивались торговые лавки, складывался товар по повозкам до да тележкам. Более успешные торговцы заносили продукцию на рыночные склады, имея там арендованные хранилище пробежала детвора в грязных тряпках. На лицах задор веселья угрюмо прошагали стражники, взглянув сначала на маску Аполлона, а после скользнув взглядом на кувшины в его руках. Так и прошли мимо, направляясь к своему посту. Демон уже привычно свернул с одного торгового ряда к другому, решив сократить путь и не огибать ярмарку. как раздался остервенелый крик «Воровка, держите! Хватайте, стража!» Сквозь толпу людей, подобно маленькому карпу, убегавшему от хищных щук, мчалась девочка в ободранной накидке и с каким-то мешком в руках. Ее рыжие пряди развивались на ветру, а глаза метались по сторонам, прокладывая безопасный путь. Пара горожан среагировали, преградив ей дорогу, но юркнув под стол одной из палаток, она пролезла между тренок и побежала дальше. «Не уйдешь! Стража, держите воровку!» И группа воинов, что проходила мимо Аполлона, преградили бежавшей девочке путь. Она увернулась от хватки первого, нырнула между ног второго, но третий схватил ее за накидку и, притянув, взял в охапку. «Попалась! Ай!» Почувствовал он укус, но не отпустил воровку. «Шустер ты ее, Джор!» хмыкнул напарник. «Я уж думал, упустим!» Запыхавшийся торговец, спешивший через толпу, Достиг стражников. Хватанул пару раз воздух, а затем, гневно уставившись на рыжеволосую, с выкриком замахнулся ладонью. «Паскуда!» Но его руку поймал Аполлон. «Эй, отпусти!» Рыкнул разъярённый торгаш, зыркнув на панора Да и стражники взялись за мечи. Аполлон отпустил его руку и негромко сказал. «Прошу простить мою племянницу. Я плачу товар, что она украла». «Чего?» Удивился сержант стражи, взглянув еще раз на девку, которую держал младший страж. Оборванка, обветренные ладони, грязные ногти, затравленный взгляд. Разве не очевидно, что это одна из сирот бедного района, которых здесь было пруд пруди? — Не лезь не в свое дело, парень! — возмутился торговец, поправив рукав накидки. — Думаешь, в первый раз она крадет? Пора отрубить ей руку. И вторую тоже! — запыхтел он снова от гнева. «Все верно, юноша, это не твоя забота. Иди своей дорогой», – подтвердил сержант, пытаясь понять, кто же перед ним. «Какой-то сынок предпринимателя? Выглядит вполне опрятно. Да и сострадание показал. Или, может, начинающий авантюрист? Тоже вполне возможно». Аполлон взглянул на лицо рыжеволосой Айон. Взгляд ее карих глаз был абсолютно бесчувственным, словно она понимала, не спасет ее никто. И как у такой юной девчонки может быть такой взрослый взор? «Сколько?» – посмотрел Аполлон в глаза торговцу. Тот замялся, внимательно осмотрел одежду панора. Да, девка подворовывала у него овощи до да муку, но не прям на золотые горы. Сейчас же он мог такой простой сделкой оказаться в довольно приятном плюсе. «Два золотых!» – усмехнулся он, решив, что вряд ли паренек согласится отдавать такую сумму за глупую воровку. «Чего так дорого?» – искренне возмутился Аполлон. «Она драконье мясо, что ли, украла?» «А ну, дай гляну, что ты там такого сперла?» Под удивленными взглядами толпы демон забрал мешок у Айон. «Яблоки? И все?» – он перевел взгляд на торговца. «При всем уважении. Но чтобы украсть яблок на два золотых, потребуется повозка. Тридцать серебряных и по рукам. Но она крала не раз!» – возмутился торгаш. «И не только яблоки. Картофель, муку. Да за два золотых можно гектар земли взять на год. А сколько там картофеля вырастить? Тон сорок? Нет-нет-нет, а нет, тридцать серебряных. И вот, отрывая от души, протянул он кувшин медовухи. Что это?» Взял торговец глиняную емкость, открыл, понюхал. Ему понравилось. Тяжелый вздох и осознание. что тридцать серебряных и так покроют все его убытки, и еще и принесут прибыли. По рукам. Ударил он по ладони Аполлона. Демон отчитал монеты и без сожаления отдал. Таргар же, взглянув на молчавшую Айон, хмыкнул. «В следующий раз тебя никто не спасет!» и отправился к своей палатке, оставив ее с Аполлоном и стражей. «Господа!» — указал демон на девчонку, мол, можно отпускать. Но сержант махнул ему пальцем придвинуться ближе. Так понурый сделал. «Мы стражи города, юноша, и реагируем на любую опасность. Все ради спокойствия граждан, понимаешь?» «Понимаю. Не можем мы отпустить воровку? Не ровен час, снова гоняться за ней. А я так не люблю бегать, да и сегодня...» Взялся он за поясницу. «Кажется, потянул что-то. Так может, вам на массаж куда сходить?» прищурил полон взгляд. «Может исходить Демон достал один золотой, открыл крышку кувшина с медовухой и бросил монету в жидкость. «Ой, какой я неловкий! Господин стражник, не угоститесь ли медовухой?» Сказал он громче, ведь за ними еще наблюдали зеваки. «Почему бы и нет?» Усмехнулся сержант, подыграв, и взял кувшин. «Когда законопослушный гражданин ценит службу стражников, то и нам в радость». и кивнул своему напарнику, мол, «Отпускай уже девку!» Рыжеволосую отпустили, и сержант, криво улыбнувшись, попрощался. «Всего хорошего!» Стражники продолжили патруль. «Ну привет, Айон!» взглянул демон на рыжеволосую бунтарку. «Господин, это ведь вы! Простите!» склонила она голову, конечно, узнав его и облик, и голос. «Я... я отработаю, простите!» «Отработаешь, да. Идем. У нас еще куча дел», — сообщил он и, повернувшись, направился по торговому ряду в сторону убежища. а Айон был предоставлен выбор — остаться и продолжать воровать, либо же уйти с ним, странным незнакомцем, помогшим ей уже два раза. Странно, что на таком огромном первом уровне они встретились дважды. Судьба это или совпадение? Но девчонка, догнав его, пристроилась позади. «Мне нужно зайти за скокуном. Знаешь, где их продают?» Она немного помолчала, шагая сзади него. Затем ответила. «Да, господин, это недалеко отсюда». «Путь покажешь?» — спрашивал он, продолжая идти вперед и совсем не обращая на нее внимания. «Булочки с мясом! Булочки с мясом! Вкусные, хоть с пивом, хоть с квасом!» Аполлон взглянул на одноместную торговую палатку и увидел там толстячка в фартуке. довольно шустро агитировавшего народ и тут же отгружавшего выпечку. а Айон не смела изглянуть в ту сторону, хотя, судя по ее грустному лицу, очень хотелось. Демон хмыкнул, заметив ее осторожный взгляд, и произнес. «Что-то булочку захотелось. Идем». Он встал в очередь, рыжая пристроилась рядом, хотя чувствовала себя здесь неуместно. Она никогда не стояла в очереди, поэтому ощущала максимальный дискомфорт. но ведь дала слово отработать потраченные Аполлоном деньги. И как бы то ни было, девчонка была честна словах. «Что вам, юноша?» — обратился пухляш к демону, когда до него дошла очередь. «Почему они все называют меня юношей? Неужели я настолько молодо выгляжу?» Не понимал Аполлон, ведь он был вполне высок, да и кожа была нерумяной. «Отчего такие обращения?» «Две булочки». «Нет, четыре». Вспомнил он о Карле из Арханья. «Те, может, тоже захотят, так почему бы не порадовать и их?» «Вот, держите!» – запаковал продаёт зелёный лист четыре громадные булочки, похожие на батон. «Шестьдесят меди!» Аполлон достал из-под рубахи мешочек, вынул половину серебрушки и медную десятину и, поблагодарив, забрал выпечку. «Угощайся!» – протянул он одну булочку своей рыжей сопровождающей, когда они отошли в сторону. «Господин, не нужно!» Неуверенным тоном ответила Айон. Как она могла взять эту прекрасную румяную булочку и влезть в долги еще больше? «Это твое задание. Уничтожить пирожок и не оставить ни крошки». Айон нерешительно взяла угощение, но за всю дорогу так его и не попробовала. В скором времени демон и девчонка пришли к конюшням, где продавались скукуны, всевозможные лошади разных пород, ящеры, быки, мулы. Здесь были и экзотические животные. Саламандры, двуногие ящеры, многоногий бронированный жук, стоивший кучу золота. Все животные находились на улице в небольших загонах. С ними рядом расхаживали торговцы и, естественно, покупатели. Караванщики приходили сменить ищеровозов, аристократы – купить нового жеребца, а те, кто побогаче, присматривали экзотических зверей. «Вот это выбор! Совсем как с машинами!» Почесал Аполлон висок, разглядывая ездовой рынок и сравнивая цены. Тут тебе зверь на любой вкус и кошелек. Хочешь что-то попроще, вот тебе мул. Что-то помощнее и с достаточной проходимостью, бери ящеровоза. Захотелось погонять по лесам до степя? Двуногий быстроходный ящер – отличный выбор. Поразить желанную даму сердца? А может и двух. Бери черношерстного лютоволка. Быстрый, мощный. А как рычит, ох! В общем, у Аполлона поистине разбегались глаза. Золота было предостаточно, чтобы приобрести и вон ту странную, крылатую чертовщину с двумя рогами и зубастой пастью. Да вот только парень еще и понимал, что раскидываться деньгами направо и налево не стоит, и притормозил свои желания. «Сколько стоит мул?» – подошел он с к одному из загонов. Торговец ловко оценил внешний вид парня, на что Аполлон уже не обращал внимания. «Два золотых, сэр. А сколько ему лет? Сколько тащить сможет? Он же грузовой или как?» Задавал демон откровенные вопросы. Цену уже обозначили, так что можно было теперь узнать и о способностях приобретаемого ездового осла. «Стандартную телегу утащит. Четыре года ему», — ответил местный менеджер по продажам. ест немного, уход минимальный. Запряг и в путь. Отличное экономичное решение. Дороговато». Пробормотал Аполлон довольно громко, как бы показывая, что не совсем готов платить такую цену. А что насчет тележки? Есть к нему чего прицепить? Или это к плотнику? Да почему же к плотнику? Есть и у нас. Если возьмете емула и телегу к нему, дам два мешка зерна на корм бесплатно. И сколько телега по деньгам? Если с мулом, то золотой. Без мула полтора. Айон, повернулся Аполлон к девчонке. Как думаешь, нормальная цена? «Не знаю, господин», — буркнула она. Таргаш же посмотрел на Панора немного иначе. Сначала он было подумал, что это оборванка его сестра, а оказывается, рабыня. Но почему ошейника нет? Хотя, кто ж их знает, этих вельмож? «Можем на телегу еще тент установить, скажем, в честь прихода зимы», — улыбнулся предприимчивый торгаш «Это было бы замечательно. А почем еще ровозы?»